Глава 10. Здесь, конечно, нужно было соблюсти баланс. Ему не терпелось выйти пораньше, он не хотел встречаться с хозяином трактира и всей его замечательной семейкой, а особенно видеться с Лей. Почему-то он испытывал чувство неловкости или даже легкого стыда лишь от одной мысли, что они встретятся. Но в то же время выбираться из теплого дома в сырость хлябей и тащиться по грязи в тумане и в темноте, ну, как минимум, небезопасно. Хотя что там кривить душой? Это по-настоящему опасно. В общем, встал он рано и около часа занимался самоистязаниями в виде утреннего комплекса физических упражнений после которого ополоснулся в тазу с водой, не спеша позавтракал, осмотрел свой костюм, который, благодаря усилиям Моньки, был абсолютно чист. После Шиноби оделся. Да, костюм, как и положено, за ночь не высох. А что тут в болоте могло высохнуть, если не висело у печи? Впрочем, влажная одежда его не пугала. И он стал осматривать вещи в торбе. Но и они были в порядке. У него ничего не пропало. В общем, можно было уже идти. Но за окошком черным маревом висела жуткая смесь ночной тьмы и предрассветного тумана, в которой что-либо рассмотреть было абсолютно невозможно. Хляби! Чему тут удивляться? Потом просто побыстрее пойду. Решил он, отходя от окна, скидывая торбу с плеча и доставая из нее остатки съесного. Хлеб, сливы... Но он поторопился, так как за дверью он услыхал шаги, а затем и стук в дверь. Били, очевидно, ногой. Но он знал, кто там за дверью, и поэтому не волновался. Тем более, что тут же раздался и голос. Барен, утро доброго! Завтрак вам!» «Завтрак? Вот это да!» Признаться, он был удивлен и тут же распахнул дверь. Конечно же, это была Монька. Она пролезала в дверь, неся перед собой под нос. О, это был не сырой хлеб с горьковатыми сливами. Это был настоящий завтрак, какие едят кровные. Тут была и каша из озерного овса, обильно сдобренной рыбьим жиром, шпажка с шестью маслянистыми митиями, зажаренными на открытом огне, целый пучок моченых стеблей о соки, соленых и перченых, и даже небольшая чашечка с нежными побегами лотоса. Лакомство! Ну, правда, тоже консервированных. И ко всему этому на подносе было два увесистых куска отличного поджаренного овсяного хлеба и большая пиала с чаем-болотником. В общем, завтрак был не только питательный, но и весьма изысканный. «Вам, барин!» — говорит служанка, ставя поднос на столик. «А неплохо живут трактирщики в этой глуши», — заметил Ратибор, разглядывая кушанье. «Ой, да что вы!» Махнула рукой Монька. «Такого они не жрут. Кашу по утру, да чай их лыщут, да хлеб малость. Это просто вы бары не приглянулись. Вот она и велела». Тут служанка указывает пальцем на лотос. «А вот это от меня. Уберегла я, тяни толкая. Уж больно они охочи до лотоса. Если банку откопорили, все, она машет рукой. Непременно сожрут». А я вот спрятала от них на праздники. И вот, видите, барин, пригодились. — Спасибо тебе, добрая женщина, — говорит свиньин, усаживаясь за столик. — И бароню поблагодари за ее радушие. — Хорошо, скажу ей. Она мне дальше и говорит, как хорошо, Монька, лекаря в семье иметь. Даром что бой, все одно хорошо. — А у вас-то? — Ратибур берет в руки чашку с чаем. — Как ваша спина? — О, Господи! Служанка молитвенно сложила руки. «Не поверьте, барин, за столько лет я так спала, как в детстве, и даже не кольнул за ночь нигде, и все утро кручусь, спина как новая!» «Ну и прекрасно», — сказал молодой человек и принялся за завтрак. Он съел, конечно, не все, еды было слишком для него много. Миди и, конечно же, лотос, он спрятал свой туесок для еды а когда закончил, то мрак за окном уже превращался в серость. В общем, можно было потихоньку выходить из дома. И, конечно же, у выхода из трактира у дверей ему снова повстречалась Монька и зачем-то вставшая в такую рань Лея. Девушка была в ночной рубашке и шале, накинутой сверху, и если на его прощание служанка едва ему руки не целовала, то девица даже не поглядела в его сторону, разве что глаза скосила с вызовом, и то всего на секунду. Ни слова при том не произнесла. Но и без ненужных слов одним лишь вздернутым носом показала этому бродяге, что презирает его, как не презирала никого в своей жизни. Никого! Как это ни странно, но почему-то это немного задело Ратибора. Он ведь не сделал ей ничего плохого. Впрочем, он в свои 14 лет еще не очень хорошо понимал женщин, если вообще хоть немного понимал их. Монька открыла ему дверь, и он словно нырнул во влажную пелену рассвета. Ну, хоть не холодно было, и то хорошо. А на дворе Шиноби увидал то, что его порадовало. Там у одного из сараев стоял знакомый ему тарантас с накинутой на него дерюгой. Значит, торговец с еретиком добрались сюда и находятся сейчас в безопасности. И когда он проходил мимо Тарантаса, из-под Дерюги донеслось. «Эй, какая сволочь тут бродит! Эй ты, кто тут? Дайте мне чаю горячего, я продрог! Хлеба дайте! Позовите эту скотину! Слышите? Позовите моего мучителя! Пусть выпустит меня! Мне надо по нужде!» «Слышите меня, чертовы ублюдки!» Ратибор прошел мимо, ничего не отвечая ему, причем стараясь пройти быстрее. Он никак не мог помочь бедолаге.